Поваша стая, Казбек Раков. Ночь приблизилась, подошла вплотную, и ничего вокруг нас не осталось, только костер, только мы с капитаном, только ведро, из которого валил пряный пар, до да песчаная кайма берега и серебристый нос одуванчика, подвинувшегося к костру поближе. Капитан снял с костра ведро и вывалил Раков на траву. Груда раков, курган раков, гора Казбек раков возвысилась над землей рядом с мигающим жарким костром. Бурые панцири, алые клешни, багровые усы тянулись к небу, нацеливались, угрожали и просто так торчали в разные стороны. Не раков и не рыцарей в багряных теперь доспехах напомнили они, а жителей планеты Сатурн космических пришельцев, которых мы с капитаном по глупости наловили, сварили и приготовились есть. И я содрогнулся, представив, как прилетят на землю эдакие пришельцы в форме раков, а какие-нибудь типы, вроде нас с капитаном, сунутых в свой наивный бульон. Капитан тем временем схватил космического гостя, обжигаясь, взломал панцирь С хрустом оторвал шейку и высосал брызнувший сок. По-каннибальски, подмигивая мне, он сопел и грыз. Откровенное блаженство было нарисовано на лице пожирателя пришельцев из космоса. «Помню, с пятюшкой Собаковским», — зурчал каннибал-фотограф. «Ну и раки были тогда. А ты что сидишь? Бери его того, здорово». «Что-то не могу», — сказал я. «Мне кажется, это пришельцы». — Что такое? — обиженно остановился капитан. — По-моему, это пришельцы из космоса, с планеты Сатурн. Вот и крест у них на хвосте. Видал ты когда-нибудь рака с крестом? — Не видал, — сказал капитан, позабывший уже про крест. — Конечно, это пришельцы, — сказал я, — в форме рака. Капитан оглянулся на озеро, над которым клубился уже тревожный глухой туман. Ничего, на первый взгляд, особенного не было в этом тумане. Обычный, ночной, земной туман, сырость и глухота. И все же в нем жило, таилось нечто космическое. Почти не шевелясь, выползал туман к берегу, обтекал костер, касаясь наших щек и коленей. В ночи и в тумане мы остались совсем одни перед горою пурпурных, пришельцев из космоса. — Зачем же мы их наварили-то? — спросил капитан. — По глупости. Приняли за раков. По простоте душевной. — А может, это все-таки раки, — сказал капитан. — Если это пришельцы, зачем у них рачий вкус? — Ну, пускай форма рачья, а вкус должен быть другой, неземной, космический. По-моему, это раки. «А почему у них на хвосте крестик?» «Откуда я знаю? Крестик так крестик. Ничего страшного. Может, этот крестик принесет нам счастье?» И капитан надломил нового рака и высосал сок. «И счастье?» — заблистало в его глазах, запуталось в бороде. «Черт возьми!» — сказал капитан. «Можно, в конце концов, рубануть и пришельцев, если они съедобны». И мне показалось, что вареный рак в руках капитана каким-то чудесным образом превратился в долгожданный плод. Гранат, что ли, северный? Именно с таким счастливым видом, как будто это гранат вроде северный, но только не гранат, а что-то еще, и космическое, неземное, озерное, капитан поедал рака. «Нет-нет», — бормотал капитан, чмокая и хрустя. Это мы с тобой пришельцы, а раки не пришельцы. Они скорее пограничники, охраняющие подступ к Багровому озеру. А раз мы пришельцы, а они раки, то какого черта, что Че тянуть? Вслед за ним и я достал из кучи небольшого рачка-пограничника, аккуратно отломил клешню. Фу, сморщился капитан, неправильно. Кто так ест рака? Погоди сосать клешню. — Надо, пожалуй, научить тебя правильно есть раков.